Возможно, прежде её задели бы такие замечания, и она ощутила бы себя ничтожной крестьянкой при графе де Контелло, но теперь она была лишь благодарна епископу Ларану за то, что он подмечал её бедность и несчастье. Как минимум, это значило, что он ей верил. Элиза прикрыла глаза, соглашаясь. Ларан вновь отвернулся от неё и ещё некоторое время не двигался, шепча молитву.